Глава вторая. «Странный дом в лесу». «Ох!» — Крис открыла глаза и села прямее. Дядя Ральф, вцепившись в руль, вел машину и стонал на каждом ухабе. «Тише, тише!» — пробормотал он, и Крис догадалась, что дядя обращается к собственной машине. Потерпи еще немного, старина. Старенький «Шевроле» катился по узкой, звилистой дороге. Ветки цеплялись за окна машины. Свет фар терялся в бесконечном сплетении ветвей и листьев. «Мы скоро приедем», — поинтересовалась Крис. «Надеюсь, что да», — бросил дядя Ральф. Пеги и пряди волос падали ему на лоб. Казалось, даже его седые усы обвисли от усталости. Еще один крутой поворот, и машина наконец-то остановилась на широкой заросшей лужайке. «Да», — протянул дядя Ральф, — «но и За пределами леса оказалось довольно светло, и Крис пораженно посмотрела на зрелище, открывшееся их глазам, Таких странных домов, как этот, она в жизни не видела. Выкрашенный в блекло-зеленый цвет, он был украшен башенками, готическим фронтоном и резными карнизами. В целом дом больше всего напоминал плесневелый свадебный торт. «Я думала, мы едем в коттедж», — выговорила Крис, когда к ней вернулся до речи. «Или бревенчатый домик на озере?» «Но озеро здесь есть», — сказал дядя Ральф. «Разуй глаза, Кристина». «И верно. За домом поблескивала, отливая металлом, водная гладь». «Я и не говорил, что это коттедж», — продолжал дядя Ральф. «Этот дом мой друг унаследовал от дяди. До того он принадлежал одной семье, Чарльзом. Потом что-то случилось, как я понял, что-то очень плохое. И они съехали отсюда. Он принялся вытаскивать из машины коробки и чемоданы. Последние 30 лет за домом присматривал тот самый дядя, и все это время пытался его продать, да так и не нашел покупателей. Мой друг займется этим осенью, как только вернется из Европы. Дядя Ральф снова повернулся и взглянул на дом. «Не исключено, что ему придется его просто подарить», — задумчиво прибавил он. Крис поняла, что и для него дом оказался полной неожиданностью. Она взяла чемодан и пошла следом за дядей Ральфом по лужайке к задней двери. Массивный ключ повернулся в замке с неприятным скрежетом, Дверь распахнулась, и они вошли внутрь. Бормоча что-то себе под нос, дядя Ральф принялся шарить по стене в поисках выключателя. Крис успела здорово струхнуть, когда тусклая лампа под потолком все же зажглась, освещая просторную старомодную кухню. Пол здесь был кирпичный, пахло сыростью и плесенью. «Уютно, как в могиле», — пробормотал дядя Ральф, и Крис была с ним совершенно согласна. Она старалась держаться настолько близко к нему, что, следуя за ним, пару раз наступила ему на пятки. «Кристина, место здесь сколько хочешь. Не обязательно ходить за мной по пятам». «Извините, вот зануда», — подумала она. И ведь ей предстоит терпеть такое занудство еще не один день, а то и не одну неделю. Крис последовала за дядей через коридоры, мимо туалета под лестницей, и вышла в просторный холл. Слева открывалась гостиная, забитая мебелью. Комната справа оказалась парадной столовой. Несмотря на включенный свет, в доме было полутемно, и в углах... Лежали тени. Путешественники прошли через столовую и оказались в небольшой комнате с камином и письменным столом. Две стены и половину третьей занимали книжные полки. «А здесь будет мой кабинет», — заявил дядя Ральф чуть менее недовольным тоном. Он провел рукой по рядам книг. Можешь подняться на второй этаж и выбрать себе спальню, Кристина. Будь добра, забери с собой вещи. Крис вернулась в холл и посмотрела на лестницу, ведущую в темноту. Неожиданно громадный дом показался ей ловушкой. Вместо второго этажа она поспешно подошла к парадной двери и толкала ее, пока та не открылась. Выйдя на улицу, Девочка услышала, что дядя вернулся в холл. «Готова поспорить, что здесь есть привидение!» — крикнула Крис через приоткрытую дверь. «Кристина, как она есть!» — покачал головой дядя Ральф. «Не говори глупостей!» Крис пробежала по широкому крыльцу и спустилась по ступеням к мощенной дорожке, ведущей к самому берегу. Заканчивалась она пирсом, сложенным из бетонных блоков. Шлепая кроссовками по гладкой поверхности, девочка добежала до самого его конца. Там она плюхнулась на живот, прижалась лицом к бетону, все еще хранящему тепло заходящего солнца, и во второй раз за день расплакалась. «Кого волнует, что он говорит?» — прошептала она себе под нос. Это он говорит глупости, а не я. Спустя некоторое время Крис подняла голову и посмотрела на воду, плещущуюся у свай. Звук был приятный, вроде шепота тысячи голосов. Пара уток мирно села на воду, споров крылом озерную гладь. По обе стороны от лужайки деревья подходили к самой воде. Крис прерывисто вздохнула и села. Озеро было прекрасно. Чудесно, что есть такое озеро, даже если все остальное ужасно. Она резко обернулась, почувствовав за спиной чей-то взгляд. «Уходи, дядя Ральф, нечего за мной шпионить!» Но на другой стороне пирса оказался вовсе не дядя Ральф. Там стоял маленький мальчик с большими глазами и серьезным лицом. На нем красовался старомодный матросский костюмчик с шортиками и широким воротником. «Такой малыш в глухом лесу и совсем один!» — поразилась Крис. «Должно быть, он потерялся?» «Привет!» — крикнула она, поднимаясь на ноги. В тот же миг солнце вышло из-за облаков, озарив ярким светом пирс, лужайку и сам дом. Крис моргнула от неожиданности. Солнце снова спряталось, и сияние померкло. Пирс был пуст, как будто никакого мальчика там не было и в помине.